«Спасатели пробираются к центру корабля», – продолжал он, – «потому что там наиболее вероятно обнаружить живое существо. Но не исключено, что оно скрывается где-то в боковых отсеках, если там сохранилось давление. В таком случае нам придётся обшарить отсеки, пока мы не найдём его. Это займёт не один день. Если пострадавший ещё жив, то он явно в тяжёлом состоянии. У нас попросту нет времени». «И что вы намерены делать, доктор?» «Трудно сказать», — уклонился от прямого ответа конвей. «Могут помочь некоторые общие данные. Возможно, капитан Саммерфилд поделится какими-то сведениями. При каких обстоятельствах был найден корабль, в каком положении, куда направлялся? Что ещё не отметил? Не поможет ли направление полёта определить планету, с которой корабль стартовал?» «Боюсь, что нет, доктор», — послышался голос Саммерфилда. Мы пытались проследить путь корабля, должно быть, он миновал Солнечную систему, которая была обследована нами более столетия назад и зарегистрирована как возможный объект для колонизации, что, как известно, означает отсутствие там разумной жизни. Ни одна цивилизация не может за сто лет пройти путь от нуля до космических полетов. Значит, корабль стартовал не оттуда. Продолжение этой линии вело в пустоту, в межгалактическое пространство. «Видимо, катастрофа вызвала резкое изменение курса, так что положение корабля ни о чём не говорит». «Что ж, придётся отбросить эту мысль», — с грустью произнёс конвей и добавил уже более уверенно. «Где-то находится вторая половина корабля. Если бы удалось её обнаружить, и если там сохранились тела других членов экипажа, это помогло бы разрешить все проблемы. Я понимаю, такой путь может показаться кружным, но в нашем положении он может стать самым быстрым из возможных». Я просил бы начать поиски второй половины корабля. Конвей замолчал в ожидании бури. Первым отреагировал капитан Саммерфилд. «Это невозможно. Вы плохо представляете, о чём говорите. Потребуется мобилизовать добрых две сотни кораблей, весь флот сектора, чтобы прочесать этот участок пространства. И всё ради того, чтобы найти каких-то мертвецов и приступить к лечению ещё одного космонавта, который к этому времени тоже станет мертвецом. «Мне известно, что для вас жизнь любого существа важнее материальных соображений», продолжал Саммерфилд несколько спокойнее. «Но ваше предложение граничит с безумием. Кроме того, я не имею права не только начать, но даже и предложить такую операцию». «Таким правом обладает госпиталь», вмешался омара «Вы, доктор, рискуете головой. Если вы найдете вторую половину корабля, и в результате пострадавший космонавт будет спасен», «Мне наплевать, сколько это будет стоить и какой шум из-за этого поднимется. Мониторы будут даже рады, если вы поможете обнаружить неизвестную ранее цивилизацию. Но если пострадавший умрет, или он уже умер, вся ответственность, доктор, падет на вас». Откровенно говоря, Конвей не знал, заинтересован ли он больше обычного в спасении пациента. Им руководило не столько любопытство, сколько неосознанное ощущение того, что противоречивые факты составляют часть единого целого, куда большего, чем погибший корабль и его единственный пассажир. Инопланетяне никогда не строят кораблей специально, чтобы привести в замешательство земных докторов, и эти противоречивые факты явно должны были что-то означать. На какое-то мгновение Конвей решил, что нашёл ответ. В его сознании промелькнул туманный нечёткий образ, но его тут же стёр взволнованный голос Хендрикса. «Доктор, мы его нашли!» Через несколько минут Конвей обнаружил, что между отсеками уже установлен временный шлюз. Хендрикс и спасатели разговаривали, не пользуясь радио. Но тут же Конвей поразила туго натянутая мембрана люка. В отсеке было давление. Включив радио, Хендрикс сказал, «Ходите, доктор!» «Оказывается, можно было просто открыть дверь, а не резать её». Он указал на мембрану и добавил. «Давление в отсеке примерно 12 фунтов». «Не так много», — подумал Конвей, «если учесть, что нормальная сила тяжести здесь 5G и соответствующая плотность воздуха». Он надеялся, что воздуха внутри достаточно, чтобы поддерживать жизнь пациента. Скорее всего, после аварии воздух постепенно уходил из отсека. Но, может быть, внутреннее давление существа смогло скомпенсировать падение наружного давления. «Срочно передайте образец воздуха курсет», — приказал Конвей. «Как только будет известен его состав, нетрудно увеличить давление и на катере, которое доставит пострадавшего в госпиталь», — подумал он. «Пусть четверо спасателей находятся у катера. Чтобы извлечь пациента из отсека, нам может потребоваться специальное оборудование». Конвей миновал люк. Следом прошёл Хендрикс. Он проверил запоры и закрыл внешнюю дверь. Поскрипывание скафандра свидетельствовало, что давление ворвавшегося из отсека воздуха превышает наружное. Воздух был совершенно прозрачен и отнюдь не походил на предсказанный курсет густой ядовитый туман,